30. Лестница была узкая и темная. Чем дальше он поднимался, тем хуже ему становилось. Лестница казалась игрушечной, как в кукольном доме без света. Третий этаж, первая дверь. Звонок, имитирующий звук колокольчика, прозвучал «динь», а потом «дон», затем «тишина». Было слышно, как на узкой и темной улице этой оконечности Барселонеты кричат дети. Когда он уже подумал, что ошибся, за дверью послышалось какое-то шуршание, и, наконец, она медленно и осторожно открылась. «Я никогда тебе этого не говорил, Сара, но то был почти наверняка самый важный день в моей жизни. Она держалась за приоткрытую дверь», Уже не такая бодрая, как раньше, постаревшая, но по-прежнему аккуратная и элегантная. Несколько секунд она молча смотрела мне в глаза, словно спрашивая, что я здесь делаю. Наконец распахнула дверь и отступила, пропуская меня в квартиру. Затем она, не торопясь, закрыла дверь и только после этого сказала, «Ты скоро совсем облысеешь». Мы прошли в крохотную комнатку, служившую одновременно столовой и гостиной. На стене висел величественный пейзаж Уржеля. На монастырь Санта-Мария-де-Жерри по прежнему падали красноватые косые лучи солнца, заходящего за вершину Треспуя. Адрия, словно извиняясь, сказал, — Я узнал, что ты больна, и... — Как ты узнал? — От одного друга-врача. Как ты... «Удивлена, что ты пришел. Я хотел сказать, как твое здоровье. Я скоро умру. Хочешь чаю?» «Да». Она скрылась в глубине коридора. Кухня была тут же рядом. А Адрия посмотрел на картину, и ему вдруг показалось, что он встретил старинного друга, который, несмотря на годы, не сильно постарел. Он вздохнул и почувствовал разлившийся в воздухе весенний аромат. Даже услышал шум реки и ощутил холод, который пронизывал Рамона де Денолью, когда тот встретил, наконец, свою жертву. Адриа сидел, не шевелясь, погрузившись в созерцание пейзажа, пока не услышал, что в комнату вернулась Лола маленькая. Она несла на подносе две чашки. Адрия заметил простоту убранства квартиры, которая вся легко поместилась бы в его кабинет. «Почему ты не осталась у нас?» «Мне здесь хорошо. Это мой дом. И здесь я жила до того, как стала жить рядом с твоей матерью, и после...» «Я не жалуюсь, слышишь? Я не жалуюсь. Мне уже за семьдесят. Я пережила твоих родителей. Я прожила жизнь так, как хотела». Они сели за стол, сделали по глотку чая. Молчание не тяготило Адрия. Потом он сказал Неправда, что я лысею. Ты так думаешь, потому что не видишь свою макушку. Ты похож на монаха францисканца. Адрия улыбнулся. Лола маленькая не изменилась. Она и по-прежнему была его единственным знакомым, кто никогда не выказывал неудовольствия и не морщил нос. «Очень вкусный чай. Я получила твою книгу. Ее трудно читать. Знаю, знаю. Я просто хотел, чтобы у тебя был экземпляр. Чем ты еще занимаешься, кроме того, что пишешь и читаешь? Играю на скрипке, часами, днями напролет». Вот эта новость. Почему же ты тогда ее бросил? Она душила меня. В то время вопрос стоял так. Или я, или скрипка. Я выбрал себя. Ты счастлив? Нет. А ты? Да. Очень. Не совсем. Я могу как-то помочь? Да. «Почему ты так беспокоишься?» «Дело в том, что я не могу избавиться от мысли, что если бы ты продала картину, то смогла бы купить себе квартиру побольше». «Ты ничего не понимаешь, деточка». Они помолчали. Лола маленькая взглянула на пейзаж и стало ясно, что она уже привыкла смотреть на него и чувствовать, даже не отдавая себе в этом отчета, Холод, до костей, пронизывающий беглеца Микела де Сускеду, который искал там, на дорогах Бургала, укрытие от божественного правосудия. В молчании прошло минут пять. Они пили чай и вспоминали каждый свою жизнь. Наконец, Адрия Адавол, взглянул ей в глаза и сказал Я очень тебя. люблю «Лола маленькая, ты очень хороший человек». Она допила последний глоток чая, склонила голову и промолчала. Она молчала довольно долго, а потом стала объяснять, что то, что он только что сказал, неверно. Потому что твоя мать сказала мне, «Лола маленькая, ты должна мне помочь». «Что такое кармы?» — спросила та, несколько напуганная тоном подруги. — Ты знаешь эту девушку? Карме положила перед ней на кухонный стол фотокарточку красивой девушки с темными глазами и волосами. — Ты когда-нибудь видела ее? — Нет. — Кто это? — Одна особа, которая хочет окрутить Адрия. Карме села рядом с Лолой Маленькой и взяла ее за руку. «Ты должна помочь мне», — сказала она. «Она попросила меня следить за вами, за тобой и за Сарой, чтобы подтвердить сведения, нанятого ею детектива. Да, вы встречались и держались за руки напротив остановки 47-го на Гран-Виа. «Они любят друг друга, Карме», — сказала я. «Это опасно», — ответила Карме. «Твоя мать знала, что эта девушка хочет тебя окрутить». «Бог мой», — воскликнула Адрия. «Что значит окрутить меня?» Лола маленькая с удивлением посмотрела на Карме и повторила вопрос. Что значит окрутить его? Разве ты не видишь, что они любят друг друга? Карме? Они разговаривали, стоя в кабинете сеньора Ардевола. И Карме сказала Я заказала расследование о ее семье. Их фамилия Волтес Эпштейн. И что с того? Они евреи. А Пауза. И что? Я не против евреев. Дело не в этом. Но Феликс. Ох, детка, не знаю, как и сказать тебе. Скажи как-нибудь. Карма сделала несколько шагов в сторону двери, открыла ее, чтобы убедиться, что Адрия еще не вернулся, хотя и без того прекрасно это знала. Снова закрыла. И продолжила тише. «У Феликса были кое-какие дела с ее родственниками и...» «И что?» «В общем, они поссорились. Скажем так, очень сильно поссорились. Феликс давно умер, кармы. Эта девица лезет в нашу жизнь, чтобы спутать нам карты». Я уверена, что все это ради магазина. И едва слышно добавила. Ей наплевать на Адрия. кармы. Он очень ранимый. Поскольку он вечно витает в облаках, ей легко им управлять. Я уверена, что девушка даже не знает про магазин. Ну да. Они все про нас знают. Ты не можешь быть в этом уверена. Могу. Пару недель назад она была там вместе с некой дамой. Судя по всему, с матерью. Прежде чем отважиться обратиться к девушке за прилавком, они осмотрелись, как обычные посетители, но не спеша, словно хотели оценить магазин в целом, оценить доходность дела. Карма вычислила их из кабинета И сразу узнала девушку, которая тайно встречалась с Адриа, и тогда все фрагменты мозаики встали на свое место. Сеньора Ардевол сочла, что за такой таинственностью со стороны посетительниц кроются не совсем понятные намерения. Сесилия обслужила их. Позже Карма узнала, что они иностранки, может быть, француженки. Из-за В Гемени в создание подставки для зонтов и зека. Они расспрашивали об одной подставке для зонтов и о двух диках. Но было заметно, что им все равно, о чем спрашивать, как будто бы это был только предлог поближе рассмотреть магазин. Вы понимаете, что я хочу сказать, сеньора Ардевол? В тот же вечер. Карме Боск позвонила в агентство Эспельета, попросила позвать к телефону хозяина и заказала еще одно расследование, потому что она не допустит, чтобы кто-то использовал чувства ее сына в низких целях. Да, если это возможно, пусть этим займется тот же самый детектив. «Но как?» «Мать!» Ведь мы в Сарой встречались тайно. Ну, Лола маленькая опустила голову и стала смотреть на клеенку на столе. Как она догадалась, что... Маэстро Манлеу, когда ты сказал ему, что окончательно решил бросить скрипку. Что ты сказал? Густые взлохмаченные брови, подобно седым грозовым облакам, На над выпученными глазами маэстро Манлео был поражен, возмущен. Как только закончится учебный год, я сдам экзамен и брошу занятия навсегда. Все это девица, из-за которой у тебя ветер в голове. Какая девица? Не прикидывайся. Ты когда-нибудь видел, чтобы люди держались за руки всю четвертую Брукнера? а? Примечание. Четвертая симфония австрийского композитора Антона Брукнера 1824-1896 годы. Конец примечания. Да, но с вами сразу все понятно. Любовь до гроба. Сидели в портере, как два карамельных голубка. Это не имеет никакого отношения к моему решению. Это имеет еще какое отношение к твоему решению? Это негодяйка плохо на тебя влияет, и ты должен пресечь это на корню. И поскольку я остолбенел от такой наглости, учитель решил закрепить успех атаки, ботытожив. «Твоей женой должна стать скрипка». Простите, маэстро, но это моя жизнь. Как скажешь, умник, но я предупреждаю, что тебе не удастся бросить скрипку. Адриа Ардевол захлопнул футляр громче, чем требовалось. Он встал и посмотрел гению прямо в глаза. Он был уже почти на пол головы выше его. — Я бросаю скрипку сеньор Манлеу, нравится вам это или нет, и сегодня же сообщу свое решение матери. — Ах, какая честь! Значит, я первый узнал об этом? — Да, ты не бросишь скрипку. Через пару месяцев ты приползешь ко мне на коленях, а я скажу тебе, очень жаль, деточка, у меня все время расписано, и тебе придется с этим смириться. и он посмотрел на него в ярости. «Разве ты не собрался уходить?» А затем учитель поспешил сообщить твоей матери, что все дело в одной девице, и карма вбила себе в голову, что это Сара во всем виновата, и решила, что та ее враг. «О, Боже! А из-за того, что...» Из-за того, что я говорила про семью Эпштейн, о oh, боже! Я убеждала ее не делать этого, но она написала письмо матери Сары. Что она написала? Ты читала? Свои измышления, предполагая всякие гадости про тебя. Лола маленькая надолго замолчала, разглядывая клеенку. Я не читала это письмо. Она бросила быстрый взгляд на Адрия. Он был потрясен. В его широко раскрытых глазах стояли слезы. И снова уставилась на скатерть. «Твоя мать хотела отвадить эту девушку от тебя и от магазина. Эту девушку зовут Сара». «Да, Сару, извини». «О, Боже!» Крики играющих на улице детей становились тише. потихоньку смеркалось. Через тысячу лет, когда в гостиную уже вкрались сумерки, Адрия, вертевший в руках пустую чашку, взглянул на Лолу маленькую. «Почему ты раньше мне не сказала?» «Из верности твоей матери. Адрия, деточка, мне правда очень жаль. Больше всего я жалею о том, что, уходя от Лолы маленькой с глубокой раной в сердце, почти не попрощался с ней. Я даже не сказал, как жаль, что ты заболела, Лола маленькая, только сдержанно поцеловал на прощание и больше не видел ее живой.